Потом он прислонился к дереву и легонько потопал ногами, уже не думая больше о масте. Наступление темноты всегда вызывало у него чувство одиночества, а сегодня ему было так одиноко, что он даже ощущал какую-то пустоту внутри, как от голода. В прежнее время от одиночества помогали молитвы, и часто бывало так, что, вернувшись с охоты, он бесчетное количество раз повторял какую-нибудь одну молитву, и от этого становилось легче. Но с тех пор, как началась война, он не молился ни разу. Ему не доставало молитвы, но он считал, что молиться теперь будет нечестно и лицемерно, и он не хотел испрашивать себе каких-нибудь особых благ или милостей, в отличие от остальных людей. «Пусть я одинок», — думал он, — «но также одиноки все солдаты и все солдатские жены и все те, кто потерял родных или близких. Жены у меня нет, но я рад, что она умерла до войны». Она бы не поняла ее. И детей у меня нет и никогда не будет. Я и днем чувствую себя одиноким, если я ничем не занят. Но больше всего мне бывает одиноко, когда наступает темнота. И все-таки есть одно, чего у меня никто не отнимет, ни люди, ни Бог. Это то, что я хорошо потрудился для республики. Я много труда положил для того, чтобы потом, когда кончится война, все мы зажили лучшей жизнью. Я отдавал все свои силы войне с самого ее начала, и я не сделал ничего такого, чего следовало бы стыдиться. Только об одном я жалею, что приходится убивать. Но ведь будет же у нас возможность искупить этот грех, потому что его приняли на душу многие люди, и, значит, надо придумать справедливую кару для всех. Мне бы очень хотелось поговорить об этом с Инглес, но он молод и, наверное, не поймет меня. Он уже заводил об этом разговор, или я сам его заводил. Инглес, должно быть, много убивал, но не похоже, чтобы ему это было по душе. В тех, кто охотно идет на убийство, всегда чувствуешь что-то мерзкое. «Все-таки убивать большой грех», — думал он, — «потому что это есть то самое, чего мы не имеем права делать, хоть это и необходимо. Но в Испании убивают слишком легко, и не всегда в этом есть необходимость». А сколько у нас под горячую руку совершается несправедливого, такого, чего потом уже не исправишь. Хорошо бы отделаться от таких мыслей, подумал он. Хорошо бы назначили какое-нибудь искупление за это, и чтобы его можно было бы начать сейчас же. Потому что это то единственное, о чем мне тяжело вспоминать наедине с самим собой. Все остальное людям прощается. Или они искупают свои грехи добром, или какими-нибудь достойными делами, но убийство. Должно быть очень большой грех, и мне бы хотелось, чтобы все это было как-то улажено. Может, потом назначат дни, когда надо будет работать на государство, или придумают еще что-нибудь, чтобы люди могли снять с себя этот грех. Церковь умела управляться с грехами. эта мысль понравилась ему, и он улыбался в темноте, когда подошел Роберт Джордан. Он подошел совсем тихо и старик увидел его, когда он уже стоял у дерева. «Ола, Вьехо!» «Ола, Вьехо!» — шепотом сказал Роберт Джордан и хлопнул его по плечу. «Ну как, старик?» «Очень холодно», — сказал сельму Фернандо остановился чуть поодаль от них, повернувшись спиной к ветру и снегу. «Пошли!» — все так же шепотом сказал Роберт Джордан. «Пошли в лагерь, там обогреешься. Просто преступление, что тебя здесь продержали столько времени». — Вон свет, это у них, — показал Ансельмо. — А где часовой? — Его отсюда не видно, он за поворотом. — Ну и черт с ними, — сказал Роберт Джордан. — Расскажешь все, когда будем в лагере. Пошли, пошли. — Подожди, я тебе покажу, — сказал Ансельмо. — Утром все посмотрим, — сказал Роберт Джордан. — Вот возьми, выпей. Он протянул старику свою флягу. Ансельму запрокинул голову и сделал глоток. — Ух ты! — сказал он и вытер губы рукой. «Как огонь!» «Ну, — сказал в темноте Роберт Джордан, — пошли!» Стало уже так темно, что кругом ничего не было видно, кроме быстро мчавшихся снежных хлопьев и неподвижной черноты сосен. Фернандо стоял немного выше по склону. «Полюбуйтесь на этот манекен», — подумал Роберт Джордан. «Пожалуй, его тоже надо угостить». «Эй, Фернандо», — сказал он, подходя к нему, — «хочешь выпить?» «Нет», — сказал Фернандо, — «спасибо». «Это тебе спасибо», — подумал Роберт Джордан. «Какое счастье, что манекены не потребляют спиртного. У меня совсем немного осталось».